Глава двадцать третья Та же самая цыганка стояла на автобусной остановке. И теперь она улыбалась Вике, как старый знакомый. Зубы у цыганки были из золота. «Привет, красавица!» — сказала она. «Здравствуйте!» — ответила Вика. «Да, я и не болею, вся вот ты!» — цыганка осмотрела девушку с ног до головы. «Да и ты вроде не хворая. Ну-ка, ну-ка!»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 и сообщила, что пришла учительница музыки. Охранник открыл и сказал, чтобы она шла в дом и располагалась. — В каком смысле располагалась? — не поняла Вика. — Просто пока никого нет, но хозяин звонил и обещал скоро подъехать. Сначала она осталась дожидаться хозяев на крыльце, но потом всё же решила войти в дом. Села у входа в креслице с изогнутыми деревянными подлокотниками и стала ждать. Прошло ещё какое-то время. Вика позвонила Павлу,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 «Держи её, Сёма!» — раздался голос хозяина. Охранник встал на пути, расставив руки, пытаясь поймать в свои объятия. Но Вика, не снижая скорости, ударила его ногой в пах, чего не делала никогда в жизни. Но в кино видела, как это делали героини фильмов. «Ой!» — простонал Сёма, сгибаясь и опускаясь на корточки. Возле калитки висела на заборе панель с кнопками — Она нажала наугад на одну, потом на другую, что-то пикнула, и раздался звук отпираемого замка. И Вика побежала налево от деревни. Услышала, как ещё раз открылась дверца калитки, обернулась и увидела фигуру хозяина. Он приближался. Она постаралась бежать ещё быстрее. Но отец Кристины всё равно догонял. Уже была видна дорога, по которой пронёсся автомобиль. Кричать и звать на помощь было бесполезно.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 которого мы своими руками отправили за границу. Есть, конечно, мастера на сервисной станции, но им-то зачем девок убивать? А Васе в квадрате зачем? Францев подумал немного и признался. Я вот почему завел весь этот разговор. Лена, девушка из магазина, сказала, что увидела в воскресенье, как на твоей машине кто-то другой ехал.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 и вложил в мёртвую руку, оставляя на металле отпечатки пальцев Трескунова. Закончив с этим, отправился к своей машине. Францев вернулся скоро, сообщил, что Вику по дороге бил озноб, и ему пришлось заскочить в опорный пункт, чтобы принести девушке успокоительное — полстаканчика виски. Потом, правда, пришлось на руках поднимать её в квартиру. Вдали появились голубые мигалки, приближающиеся со стремительной скоростью.